Глава восьмая Я вылетел в Париж и остановился в отеле аэропорта. Там я и провел все время. У меня не хватило ни сил, ни желания искать себе другое пристанище. Я просидел в номере пять дней и с утра до вечера глядел в окно, наблюдая за прилетающими и улетающими самолетами. Я был в шоке. Я чувствовал себя больным, сбившимся с пути опрокинутым навзничь, оторванным от собственных корней. Я погрузился в глубокую депрессию и презирал себя за это. Я знал, что на сей раз действительно струсил и сбежал. Я убеждал себя, что у меня не оставалось иного выбора, и я должен был дать обещание Динзгейту, когда он выдвинул свой ультиматум. В противном случае он бы, не колеблясь, меня прикончил». Я мог бы сказать себе, как постоянно делал, что подчиниться его требованиям меня заставил здравый смысл. Но когда его подручные отвезли меня в Хитроу и сразу уехали, я уже добровольно купил билет, дождался рейса и проследовал к трапу вместе с другими пассажирами. Там не было вооруженной охраны, и мне никто не угрожал. «Да, Динсгейт сказал правду». Я бы не смог жить, лишившись второй руки. Ставка оказалась непомерно высокой, и я бы не решился рисковать. От одной мысли об этом меня бросало в пот. Время шло, но чувство полной опустошенности и омертвения не ослабевало, а напротив усугублялось. Какая-то часть моего существа продолжала по привычке действовать. Я ходил, разговаривал, заказывал кофе. «Мылся в ванной, но в другой его части господство боль и смятение. Я ощущал, что за несколько роковых минут, проведенных в амбаре, во мне что-то непоправимо сломалось. К сожалению, я слишком хорошо понимал причину собственной слабости. Знал, что не будь я столь горд, пережитое не смогло бы нанести мне такой сокрушительный удар». Я был вынужден признать, что оценивал себя неверно. Это открытие перевернуло все мои представления и сделалось чем-то вроде психологического землетрясения. Неудивительно, что я почувствовал, как разваливаюсь на куски. Я не знал, удастся ли мне это выдержать. Мне хотелось лишь одного — забыться сном и немного успокоиться». В среду утром я подумал о Нью-Маркете и о надеждах на успех скачек в Гинеях. Я подумал о Джордже Каспаре, который устроил проверку для тринитра и с гордостью продемонстрировал лошадь в блестящей форме, а потом клялся, что на этот раз неприятные сюрпризы полностью исключены. Подумал о Розмари с ее взвинченными нервами, желавшей, чтобы лошадь непременно победила и знавшись, что этому не бывать. Подумал о Треворе Динсгейте, которого никто не подозревает, о том, как он упорно пытается погубить, наверное, лучшую лошадь в королевстве. Я мог бы остановить его, если бы постарался. Среда стала для меня поистине черным днем, когда я понял, что такое отчаяние, одиночество и чувство вины. На шестой день, утром в четверг, Я спустился в холл и купил английскую газету. Лошади участвовали в юбилейных двухтысячных скачках в Гинеях, как и было условлено. Три Нитра, бесспорный фаворит этих скачек, начал забег и пришел к финишу последним. Я расплатился по счетам и отправился в аэропорт. Самолеты летали по всем маршрутам, в любые концы света и мне не составило бы труда скрыться. Честно признаться, я мечтал о побеге. Но от себя никуда не убежишь, проблемы останутся с тобой. Это старая и проверенная истина. В конце концов, я просто должен был вернуться. И если я вернусь вот таким раздвоенным, то мне постоянно придется существовать в двух измерениях. Я стану вести себя, как ни в чем не бывало, чего от меня и ждут. Думать, водить машину, говорить и продолжать свою жизнь. Ведь возвращение подразумевает именно это. Оно также подразумевает, что я сумею справиться с собой. Иными словами, я докажу, что по-прежнему могу действовать, хотя в душе у меня полный хаос. Я подумал, что мне еще повезло. И при другом исходе событий я лишился бы не только руки. Для руки так или иначе найдется замена, протез, способный брать предметы и не пугать окружающих. Но если разрушена твоя душа, то сделать уже ничего нельзя. Если я вернусь, то попытаюсь. А если не сумею добиться, чего хочу, то зачем мне возвращаться?» Я долго размышлял, покупать ли мне билет в Хитроу. Я прилетел в полдень, позвонил в Кавандиш, попросил служащего извиниться от моего имени перед адмиралом за то, что я не сдержал обещания и не явился на ленч в назначенный срок и поехал домой на такси. В холле, на лестнице и на площадке все выглядело как обычно и в то же время показалось мне совершенно иным но на самом деле изменился я. Я вставил ключ в замочную скважину, повернул его и вошел. Я полагал, что в квартире пусто, но не успел захлопнуть дверь, как услышал шорох в гостиной, а затем до меня донесся голос Чика. «Это вы, адмирал?» Я не ответил. Вскоре в прихожую высунулась голова, а затем напарник предстал передо мной целиком и полностью. «Ты?» «Где это ты пропадал?» — проговорил он, но, в общем-то, был доволен, увидев меня. «Я же послал тебе телеграмму». «Ну, конечно. Она здесь, на полке. Уезжай из Нью-Маркета. Возвращайся домой. Меня не будет несколько дней. Позвоню». «Что это за телеграмма?» «Отправлена из Хитроу утром в пятницу. Ты решил отдохнуть?» «Да». «Я прошел мимо него в гостиную». Она-то как раз выглядела непривычно. Повсюду валялись папки с документами и листы бумаги. Их предохраняли от ветра, поставленные на пол кофейные чашки и блюдца. «Ты смылся, даже не предупредив меня», — заявил Чика. «Раньше ты никогда так не поступал и сообщал, даже если уезжал куда-то на ночь. Все твои запасные батарейки остались тут, а значит, у тебя целых шесть дней» не двигалась рука. «Давай выпьем кофе». «К тому же ты не взял ничего из одежды и не захватил бритву». «Я остановился в отеле. Там есть бритвы, если тебя это интересует». «А что это у нас за бардак?» «Письма по поводу полировки». «Что?» «Ты же знаешь, письма по поводу полировки, ну из-за которых у твоей жены начались неприятности». А, -а, а я смерил его невыразительным взглядом. Чего ты хочешь? Спросил Чика. Тосты с сыром? Я проголодался. Да, я не откажусь. Это показалось мне нереальным. Впрочем, мне все казалось нереальным. Он отправился на кухню и занялся готовкой. Я вынул из протеза отслужившую свой срок батарейку и вставил новую. Пальцы начали открываться и закрываться, как прежде. Мне не доставало этого всю неделю, куда больше, чем я представлял. Чика принес тосты с сыром. Он взял себе, а я посмотрел на мою порцию. «Наверное, мне лучше ее съесть», — подумал я. Но у меня не было сил даже на этом. Кто-то вставил ключ и принялся открывать дверь. Наконец я услышал из холла голос моего тестя. Он не явился в Кавандиш, но, по крайней мере, прислал телеграмму. Когда Чарльз вошел в комнату, я сидел к нему спиной, и Чика кивком головы указал ему на меня. «Он вернулся», — сообщил Чикам. «Вот наш мальчик с собственной персоной». «Привет, Чарльз», — поздоровался я. Он обвел меня долгим, неторопливым взором, весьма сдержанным и учтивым. «Ты знаешь, мы тут беспокоились!» Я уловил в его голосе упрек. «Извините!» «Где ты был?» — поинтересовался он. «Я понял, что не смогу ему сказать. То есть я отвечу ему, где именно, но если он спросит, почему, мне придется пойти на попятный, значит, лучше ему ничего не говорить». Чика дружелюбно улыбнулся ему. Сид решил перемахнуть через кирпичную стену, но без успеха. Он взглянул на часы. Поскольку вы уже здесь, адмирал, то я могу отправиться к моим маленьким оболтусам и показать им, как лучше перебрасывать своих бабушек через плечо. Кстати, Сид, пока я не ушел, тут на подушечке у телефона лежат все записи для тебя. Тебя ждут два новых расследования по поводу страховок и относительно работы в охране. «С тобой желает встретиться Лукас Вейнрайт». Он звонил четыре раза. А Размари Каспар так визжала в трубку, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Я там все записал. «Ладно, пока. Позже увидимся». Я чуть было не попросил его остаться, но он быстро попрощался и ушел. «Ты похудел?» — заметил Чарльз. «Это меня не удивило». Я вновь посмотрел на тосты с сыром и подумал, что возвращение домой подразумевает также и еду. «Не хотите попробовать?» — предложил я. Он посмотрел на остывшие квадратики. «Нет, благодарю. Мне тоже не хотелось». Я отодвинул тарелку и словно отключился на несколько минут. «Что с тобой случилось?» — задал он вопрос. «Ничего». «На прошлой неделе ты появился в Кавендише свежий, как весенний ветер», — проговорил он. «Ты был полон жизни. У тебя даже глаза сверкали. А теперь... Да ты только взгляни на себя!» «Ладно, не надо», — отозвался я. «Не стоит меня рассматривать. Как ваши дела с открытками продвигаются?» «Сид, адмирал». Я поднялся, пытаясь увернуться от его пронизывающего взора. «Оставьте меня в покое!» Он задумчиво помолчал, а затем произнес. «В последнее время ты занимался разной куплей-продажей. Неужели ты прогорел и остался без денег?» Его слова изумили меня, и я обомлел от неожиданности. «Нет», — ответил я. «Ты был таким же подавленным, когда у тебя оборвалась карьера и начались нелады с моей дочерью. «Что же ты потерял на этот раз, если не деньги? Что может быть хуже? Или еще хуже?» Я знал ответ. Я выучил его в Париже, мучаясь от стыда. В моем сознании отчетливо обозначилось слово «мужество», и я испугался, вдруг оно дойдет до него по каким-то неведомым каналам, даже если я не скажу ни слова. Но, похоже, этого не случилось». Он по-прежнему ждал моего отклика. Я перевел дыхание и с подчеркнутым безразличием произнес Шесть дней. Я потерял шесть дней. Нам надо продолжить поиски Никласа Эша. Он неодобрительно и с горечью покачал головой, но принялся излагать мне, что он успел сделать. Вот эта большая пачка открыток от людей, чьи фамилии начинаются на букву М. Я сложил их в алфавитном порядке и отпечатал список. Мне показалось, что мы сможем добиться результатов лишь в одном случае. Ты следишь за ходом моих рассуждений? Да. Я отправил список на аукционы Кристи и Сотби, как ты предложил, и умолял их помочь. Но в их каталогах список клиентов на букву «М» не совпадает с нашим. И я решил, что мы можем столкнуться с трудностями, когда будем сравнивать и отбирать. Ведь теперь масса конвертов проходит через компьютеры. Вы основательно потрудились, заметил я. Мы с Чика сидели здесь целыми днями, отвечали на звонки и пытались выяснить, куда ты исчез. Твоя машина стояла в гараже, и Чика сказал мне, что ты никогда не уезжал без запасных батареек для протезов. «Да, так уж вышло». «Сид?» «Нет», — возразил я. «Теперь нам нужны списки газет и журналов, посвященных антикварной мебели. Попробуем сначала выяснить перечень клиентов на букву «М». «Это очень громоздкий проект», — с сомнением произнес Чарльз. «И даже если мы их обнаружим, что с того?» «Я имею в виду, что служащий из Кристи сказал мне». «Ну, допустим, вы найдете этот список клиентов, которым он воспользовался, и что это вам даст?» «Фирма или журнал не смогут указать нам, как в этом большом списке именовал себя Никлас Эш, особенно если во время деловых переговоров он воспользовался псевдонимом, а скорее всего так и было». «Хм...» — отозвался я. «А вдруг он продолжит свою бурную деятельность где-то еще и снова пустит в ход этот список клиентов?» Он же взял его с собой. И если мы узнаем, что это за список, то сможем обзвонить и обойти нескольких человек, которые в нем значатся, с фамилией от А до К и от П до Я, и выяснить, получали ли они в последние месяцы открытки с просьбами. Если они получали, то на конвертах должны быть адреса, по которым собирались отправить деньги, а по адресам мы сможем найти Эша. Чарльз приоткрыл рот и вытянул губы, словно хотел присвистнуть, но из его груди вырвалось нечто похожее на вздох. «Ты снова начал неплохо соображать», — откликнулся он. «О, Боже!» — мелькнуло у меня в голове. «Ведь я заставляю себя думать, чтобы не свалиться в бездну. Я разбит, от меня остались лишь жалкие крохи, и я никогда не оправлюсь». «Аналитическая, разумная часть моего существа, возможно, будет функционировать, но та, что зовется душой, обессилена и умирает». «И полировка», — проговорил я. «В моем кармане лежал документ, который он мне дал неделю назад. Я достал его и положил на стол. Если идея об особой полировке связана со списком клиентов», то для оптимальных результатов эта полировка нам просто необходима. Вряд ли частные лица заказывали воск в жестяных банках, упакованных в белые коробочки. Мы можем попросить фирму по производству полировки дать нам знать, покупал ли кто большую партию воска. Не похоже, что эш опять обратился в ту же фирму, хотя бы и не сразу. Он должен предвидеть опасность, но, может быть, и сваляет дурака». Я устало отвернулся. Мне захотелось выпить виски. Я поднялся и налил себе полный бокал. «Ты что, начал крепко пить?» — спросил меня Чарльз, подошедший сзади. В его протяжной интонации слышалось откровенное издевательство. Я стиснул зубы и ответил. «Нет». «Не считая кофе и воды, это была моя первая выпивка за неделю». Твое первое алкогольное затмение за эти несколько дней, я не ошибся. Я даже не дотронулся до бокала, поставил его на поднос с напитками и обернулся. Его глаза сделались холодными, как лед. Он относился ко мне с подобной неприязнью, лишь когда мы познакомились. «Не будьте таким идиотом», — огрызнулся я. Чарльз выдвинул подбородок. «Уже вспыхнул». — саркастически прокомментировал он. «Да, гордость осталась при тебе». Я поджал губы, повернулся к нему спиной и одним залпом осушил бокал. Немного погодя, я расслабил напрягшиеся мускулы и сказал. «Этим вы от меня ничего не добьетесь. Я вас слишком хорошо изучил. Для вас оскорбить кого-нибудь значит повернуть рычаг и вызвать человека на откровенность». «В прошлом вы со мной это проделывали, но сейчас вам не удастся». «Если я найду верный способ, то пущу его в ход», — заявил он. «А вы не желаете выпить?» — полюбопытствовал я. «Если ты просишь, то пожалуйста». Мы уселись в кресло друг против друга. Я размышлял о всякой всячине, мало-помалу стал отходить и уже не мучился угрозениями совести». «Знаете», — сказал я, — «нам не надо обхаживать разные инстанции и выяснять, кто составлял этот список клиентов. Лучше расспросить самих людей, вот этих». Я кивнул в сторону кипы открыток на букву «М». «Мы поинтересуемся, в каких списках они значатся. Спросим нескольких человек, подсчитаем, выделим совпадение. Вдруг что-нибудь да получится».